Перед испуганным, затаившимся в себе самым Зюссом, сидел нахмурившись раби Габриэль. Сидел приземистый, скорбный, на лбу три резких отвесных борозды, рассказывал вкупо, пугающе многозначительно, употребляя старинные обороты. Итак значит, до девочки дошли слухи, злые, тягостные слухи о Зюсе. Девочка ничего не говорит, но покой ее нарушен, смущен. «Что же он может сделать?» — испуганно робко спросил Зюз. Араби Габриэль!» — отвечал хмуро и сурово. «Ни словами, ни тем паче оправданиями делу не поможешь. Пусть он предстанет на суд девочке. Пусть она все прочтёт в его лице. Быть может, — прибавил он на смешливо, — девочке откроется больше, чем ему у Быть может, она увидит в лице своего отца больше, нежели плоть, кожу и кости По уходе раби Зюс то возносился ввысь, то падал в бездну Взбудораженный до глубины души он метался из стороны в сторону При этом, в сущности, решение его было принято с самого начала И угрожающий презрительный вызов раби был для него в сущности желанным знаком и озарением. Предстать перед судом девочки и явить девочке лик чистый сияющий внутренним светом, хотя для него закоренелого скептика существовало лишь то, что можно видеть и осязать, но подобный призыв именно в такую минуту должен и самому неверующему послужить знаком и указанием. Он не подлец, отнюдь нет. Он может держать ответ перед кем угодно и когда угодно. И если действительно существует Бог, который проверяет и ведет счет и выдает векселя, то ему нечего беспокоиться и нечего бояться ни итогов, ни расплаты. И все же не так-то легко предстать сейчас перед судом девочки. Ведь у нее глаза особенные, они видят одни лишь цветы да ясное небо, им неведома сложность людских дел, и они, быть может, увидят позор и грязь там, где на наш взгляд и сердце и руки почти что без пятнышка. Если к девочке уже дошли слухи, если она уже заранее трепещет и боится, тогда, конечно, надо еще раз как следует очиститься, прежде чем явиться к ней». Он шагает, опустив голову, закусив чувственные губы, напрягая мускулы рук. Он, чёрт побери, не таков, чтобы приносить жертвы. Он надаривает всех направо и налево, он цеплят деньгами, ибо он щедро как подобает настоящему бельможи и кавалеру. Но жертвы... Ему тоже ещё никто не приносил жертвы. В жизни всегда идет борьба не на живот, а на смерть. А кто робеет, кто мягок сердцем, тот остается внизу и сносит обиды и плевки. Он же не робеет ни перед робщищем плебсом, ни перед наглыми вельможами, ни перед парламентом, ни перед Господом Богом, если таковой существует. И таки принести жертву в этом одном случае... Вот что дало бы мучительно сладострастное наслаждение, вот когда можно было бы предстать перед девочке белым, как снег, и даже глаза, привыкшие лишь к цветам, да к ясному небу, не усмотрели бы на тебе ни малейшей пылинки. Но сколько всего обратиться в прах, если он принесет эту жертву? Как бессмысленно, с точки зрения политической, просто безумно спасать языки Елизе Легмана только за тем, чтобы рассеять какие-то нелепые девичьи фантазии В прах обратится альянс с сеньорой де Кастро В прах обратится дворянство, в прах обратится добрая половина того фундамента, на котором он стоит Нет, нет, пусть это даже указание с высшей знака Он не уступит, а ради детской причуды не отмахнется от всего того, что завоевано кровавым потом. Но в глубине души он знал, что уступит. В глубине души он знал это с того мгновения, как увидел раби Габриэля. В то время, как он себя жалел и слезливо сокрушался над тем, какой от него требуют жертвы, Где-то в самом заповедном тайнике он ощущал величайшее облегчение. И ему надо было крепко держать себя в узде, чтобы те смутные мечты, которые непрерывно зарождались в нем, не превратились в определенные ясные представления, как популярен он будет впредь во всем еврейском мире, как его будут превозносить и восхвалять по всей Европе, называя первым из евреев Римской империи, как он, еврей, добьется небывалого и невообразимого. Один вырвет обреченного на смерть человека у целого христианского города. И в то время, как эти кичливо суетные мысли захлестывали его, он сам с трудом представлял себе все тяжкое величие такого жертвенного решения.